с кем долгую запил бы я разлуку, Кому бы мог пожать от сердца руку И пожелать веселых много лет. Я пью один. Вообще воображение Вокруг меня товарищей зовет. Знакомый не слышно приближение, И милого душа моя не ждет. Я пью один, и на брегах не вы меня друзья сегодня именуют, но многие ли там из вас пируют? Еще кого не досчитали свы, Кто изменил пленительной привычки, Кого от вас увлек холодный свет, Чей глаз умолк на братской перекличке? не пришел кого меж вами нет он не пришел кудрявый наш певец с огнем в очах с гитарой сладкогласный под миртами италии прекрасной он тихо спит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 Ты сохранил в блуждающей судьбе Прекрасных лет первоначальный, нравы. Лицейский шум, лицейские забавы Средь бурных волн мечтались о тебе. Ты простирал из-за руку, Ты нас одних в молодой душе носил и повторял. На долгую разлуку, на стайный рог, Быть может, осудил. Друзья мои, прекрасен наш союз, Он, как душа, неразделим и вечен, неклебим, свободен и обеспечен Срастался он под сенью дружных мус, Куда бы нас ни бросила судьбина, и счастье куда б ни повело, все те же мы, нам целый мир, чужбина, Отечество нам царское село, и с края в край преследуем грозой, Запутанный в сетях судьбы суровой, Я с трепетом налона дружбы новой.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 под бурью главой паник я томный И ждал тебя, вещун пермесских дев,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 Огнем волшебного рассказа Сердечный преданья живи, Поговорим об бурных днях Кавказа, О шиллере, о славе, о любви. Порай мне. Перуйте, о, друзья, Причувствуй отрадные свидания. Запомните ж, поэта, предсказания, Промчится год.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 но за кого? О друге угадайте. Ура наш царь! Так, выпьем за царя. Он человек, им властвует мгновение. Он раб молвы, сомнений, страстей. Простим ему неправое гонение. Он взял Париж, он основал лицей.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 невидим склоняясь и хладея, Мы близимся к началу своему. Кому же из нас под старость день лицея Торжествовать придется одному? Несчастный друг средь новых поколений да кучный гость И лишний, и чужой, Он вспомнит нас И дни соединений, Закрыв глаза дрожащей рукой. Пускай же он с отрадой, Хоть печальной, Тогда сей день за чашей проведет, Как ныне я, Затворник ваш опальный, его провел без горя и забот.